Восьмое. Масляная лампа тускло коптила. Брики света плясали по столу, заставленному бутылками и тарелками с закусками. В основном копченой вяленой рыбой, сушеным мясом и разнообразными соленьями. «Выпьем же за успех нашего предприятия, чтобы море нас ласково качало, а не швыряло из стороны в сторону, как злой отчим нерадивого щенка» поднял кружку с вином Аккарт. Произносить речи он умел паршиво, но после третьей бутылки забористого сирокского вина им уже было все равно, пусть хоть стихи собственного сочинения читает. Стихи, впрочем, у него получались еще хуже, но он усердно слагал вирши про доступных женщин, приключения в охмелю и веселые морские путешествия. Друзьям приходилось его терпеть, но в последнее время Аккарт нашел благодарных слушателей среди простых матросов. Они любили послушать простые строки по вечерам под пиво. Это отвлекало их от качки и от вынужденного безделья, которыми они маялись между вахтами. Других развлечений на борту все равно не было. — Это ты верно сказал, — поддержал его Родвер и сыто рыгнул. Хелвер выпил молча. В последнее время дружеские попойки не радовали. Он не переставал думать о том ворчливом недоразумении, что оказалось на его борту. Он предполагал, что доставит ее в сирокко и избавится от головной боли. Но чудовищный кракен, видно, покусал его во сне, раз он согласился взять Танну на борт снова, поверив в ее росказни. Он думал, что главная проблема — это шумная тетушка. Но оказалось, что без нее Танна не менее занозиста и требовательно, и к исходу третьего дня пути Хелвер мечтал высадить ее на первом попавшемся островке да потерять карту и память, чтобы даже страшными пытками у него не смогли выпытать ее местонахождение. Но в то же время Делла не покидала его голову. Он постоянно думал о ней, Даже играя с друзьями в карты за бутылкой сирокского крепкого вина, не мог избавиться от ее образа, прочно застрявшего в голове. Пока ты ходил по приемам, дотаскался да вслед за взбаломушной дамочкой, нам удалось кое-что разузнать. Есть возможность неплохо подзаработать. Бравые ребята говорили, что скоро из торнадо пойдет караван с товарами в бриз. Обратно будет возвращаться полный денег. Купец — еще та крыса. Он многим нашим задолжал, так что его не стыдно будет пустить на корм рыбам. Предложила Карт, но Хелвер его, казалось, даже не слышал. — Хелв, ты вообще с нами? — спросил Родвер. Хелвер очнулся, словно вынырнул из морской впадины, где даже дна не видно. — Да, чего сидим без вина? Разливай. Он призывно стукнул кружкой по столу. «Так что скажешь за купца Тарнацкого?» — поинтересовался Аккарт. «А что тут говорить? Когда ты говоришь, он пойдет назад?» «Где-то через месяц в Бризоль собирается. Ну, там еще пару недель на все про все. Я там за долю малую договорился с одним человечком. Паут, может, слышал?» Хелвер отрицательно качнул головой. Картинка перед глазами на мгновение смазалась, но тут же восстановилась. «Неважно». Так вот, он собирается на тот корабль, на камбус. Он обещал прислать весточку, как только корабль выйдет в бризоль. А как он узнает, куда весточку слать, поинтересовался Хелвер, отхлебывая из кружки. На самом деле ему было все равно, и поинтересовался он из праздного любопытства. Что им какой-то торнадский купчишка, когда у них на горизонте маячит барьер со всеми его тайнами? Да Хелвер готов был променять все золото мира и не покидал бы сушу до конца дней своих, если бы мог разгадать тайну барьера, что там, за этой непреодолимой преградой. А для этого в порту, в условленном месте, мы оставим одного из наших. Когда он получит весточку, сумеет до нас достучаться. Хлопнул радостно по столу ладонью Аккарт. И тут же раздался страшный грохот. За окном... Вспыхнуло. Раздался протяжный свист, и через мгновение сель содрогнулась. — Что за дерьмо! — пьяно удивился Аккарт, подозрительно осматривая свою ладонь. — Мы атакованы! — вскочил Хелвер. Весь хмель мигом слетел с него, словно и не было длинного пьяного вечера в компании друзей. Все по местам! Новая вспышка за окном — грохот, свист и дрожь корабельных переборок. Хелвер уже несся на палубу, застегивая на груди камзол. Кабир не сомневался, что морская удача не изменит ему. Они все-таки догнали сель, подошли незаметно, пользуясь вечерними сумерками и туманом, что лег на поверхность спокойного моря. Пустить на корм рыбам дочку верховного Тана — государственная измена, сумасшедшая затея, но есть ли иной выход? Эта неугомонная Делла слишком много узнала, еще о большем догадывалась. И если она донесет эту информацию до Бризоли, то тайна клана Сирокка окажется раскрыта. Что за этим последует, можно только догадываться. Кабир Дон Сирокко знал точно. Если дело обернется худо, то он одним из первых ляжет головой на плаху. Исследуя растения с целью вывести новые особи с заложенными заранее функциями, Кабир часто проводил испытания в открытом море. Для этого он использовал два судна — «Искра» и «Пурпурный закат», которые ходили без опознавательных знаков Сирокка. И сейчас они вместе преследовали циклонский корабль, а Кабир стоял на палубе «Искры». «Мы на расстоянии мили», — доложил помощник капитана Пормонт-Дон Сирока, одноглазый и просоленный морской волк. — Надо подойти ближе и незаметно. Пусть для них это будет сюрпризом. — Верии готовы к работе? — С вечера прошлого их не кормили, так что они сейчас в любую деревяшку вцепятся, можете не сомневаться. Пормонт Дон Сирокко ухмыльнулся так самодовольно, словно это благодаря ему появились на свет Верии, которым предстояло стать серьезной головной болью для всех неугодных клану сирокка мореходов. Тогда приготовиться. Право руля, лечь на борт, быть готовыми открыть огонь. Рулевой налег на штурвал, вахтенные забегали, словно дрессированные крысы в цирке сумасшедшего Кри, что в сезон штилей гастролировал на фару. Но подойти незамеченными не получилось. С корвета подали опознавательный сигнал, который остался без ответа, и тогда циклоны дали предупредительный залп. Огонь, рявкнул Кабир и через несколько минут левый борт отозвался слаженным залпом орудий. Началась артиллерийская баллада. Залп, еще залп, еще. Пристреляться к противнику, первым продырявить ему борта. Небо над морем расцвело огненными цветами, яркими и красивыми, достойными кисти с самого маэстро Вандини из клана Мистраль, чьи батальные полотна были известны на всю землю Бет. «Драные кошки, кто учил вас стрелять? Пусть тюльпан выпускает верий!» Пармонт бросился прочь с капитанского мостика, чтобы лично проконтролировать запуск хищников в воду. Если артиллерийская пьеса закончится ничем, то верии пожрут в циклонский корабль, и тогда все тайны окажутся на дне морском. Как выгодно клану сирок. Над капитанским мостиком пронеслись два вражеских ядра, плюхнулись в воду позади искры, выбили фонтанные выплески высотой с фарский дворец. Сегодня обитателям морских глубин придется не сладко. В дело вступил пурпурный закат, лениво огрызнулся из нескольких орудий. Кабир бросил взгляд в его сторону. «Почему капитан заката так жалеет противника? Ему что, жалко ядер, чтобы пустить на дно эту проклятую колошку? И в ту же минуту искра вздрогнула, словно подпрыгнула на месте. «Попадание в левый борт, чуть выше ватерлинии!» — доложил пармонт появившийся на капитанском мостике. «Аварийную команду к месту пробоя верии выпущены? Не извольте беспокоиться, уже в пути!» «Эта циклонская лоханка словно заколдована морскими богами!» Кабир добавил крепкое ругательство и ощутил острое желание немедленно выпить сирокского вина. «Никуда они не денутся! Не извольте беспокоиться!» — обнадежил пармонт Дон Сирокка. «Откуда взялись эти кракенские корабли? Что им надо?» Сколько не вглядывался в окуляр подзорной трубы хелверд де Циклон, он никак не мог определить, к какому клану они принадлежат. Словно белые призраки вынырнули из тумана и тут же атаковали сель. Если это собратья, морские разбойники, то они действовали необычно, да и выглядели не как лихие люди. Вполне приличные посудины с новыми парусами и такелажем, словно вчера со стапелей. Но кому потребовалось снимать опознавательные знаки кланов? Ловцы удачи и наживы не стесняются своих флагов. — В какое дерьмо мы умудрились вляпаться? — выругался Карт. — Если прибавить скорости, сможем оторваться? — спросил Хелвер. — Вокруг туман есть где спрятаться. — Они знали, где нас искать, и знают, куда мы направляемся, — поделился соображениями Родбер. «Тогда нельзя прятаться, надо дать бой». «Что тут происходит?» — раздался позади встревоженный женский голос. «Только этого не хватало для полного удовольствия». И чего Таня не сидится в каюте, что она забыла на капитанском мостике? Обычная женщина...» Лишь только заслышав артиллерийскую канонаду, тут же залезла бы под кровать, путаясь в юбках. А это недоразумение побежало наверх, на палубу, посмотреть во все глаза, что за непотребство тут творятся. — Мы атакованы неизвестным противником, — сдержанно ответил Хелвер и пригнулся, когда над кораблем пронеслись вражеские снаряды. — Высоко. Эти криворукие мазилы еще не успели пристреляться. — Отправляйтесь к себе, здесь опасно. Делла недовольно поморщилась и заявила, «Позвольте мне самой решать, что делать, капитан». Из-за ее спины показался мальчишка-карась, глаза его блестели от восторга и испуга. «Если выживет, сможет до старости рассказывать товарищам, как находился в самом центре настоящего морского сражения». Рулевой виртуоз крутил штурвал, и сель выписывала пируэты, уклоняясь от летящих в нее снарядов. Хелвер оглянулся. Кому в столь тяжелый час выпала вахта держать штурвал? В ярких огненных вспышках высвечивалось лицо Марпа до циклона. Юноше приходился Хелверу троюродным племянником по материнской линии, и капитан взял его на борт по просьбе оторвы матушки. Мальчишка осиротел и остался практически без средств к существованию. А ведь когда-то Хелвер сам начинал простым матросом на разбойнических судах циклонов. Вначале он познал запах пороха и вкус крови, а не женщину. Такова судьба истинного морехода. Сель вздрогнула, все-таки поймав бортом вражеский гостиниц. Внизу, на уровне второй палубы, заплясало пламя. Хелвер промолчал. Его ребята, тертые, сами знают, как поступать в таком случае. Зачем разоряться, если сейчас матросы из аварийной команды уже вовсю тушат пожар? — Смотрите, капитан! — воскликнул вдруг Аккарт. «Там — Там какая-то дрянь! К борту тут же прилипла Делла. Перевесилась, задрав одну ножку в изящном башмаке, чтобы получше рассмотреть, что происходит в водах. — Осторожнее там, а то свалитесь, у меня нет лишних людей, чтобы нырять за вами, — не удержался Хелвер. Делла лишь дернула плечом. — Огонь на правой бригантине! Надо потопить хотя бы одно корыто, тогда станет легче. А карт тут же передал приказ по цепочке, которая протянулась до оружейных палуб. Через несколько минут сель вздрогнула в слаженном залпе, а затем еще в одном. Корабль обволокло сильным запахом дыма и пороха. «Не дать не взять это бакерка последнего портового пьянчушки», — подумал Хелвер. «Капитан, поражение!» — Родвер указал направление. И правда, снаряды из пушек корвета аккуратно легли вдоль одного из вражеских кораблей, а несколько ядер упали прямо на палубу в районе грот мачты. «Не останавливаемся! Победа за нами!» — прокричал Хелвер до да циклон, подбадривая команду. Этому циклонскому капитану ужасно везло. Кабир считал, что победа уже у него в кармане. Можно возвращаться назад на фору и требовать от Марциона любых уступок. Но вражеский корабль проявлял чудеса выживания. Их снаряды словно боялись ранить сель и сеялись в море вокруг циклонской посудины, не причиняя ей вреда. А она крутилась в волнах, точно игривый щенок, пытающийся тяпнуть себя за хвост. Когда один из снарядов искры все всё-таки поразил цель, Кабир издал нервно восторженный вопль и даже подскочил на месте. Пармонт тут же заявил «Хорошо легло!» И как он с одним глазом что-то видит на таком расстоянии! Но радость тут же сменилась разочарованием. На палубе сели, взвился и почти сразу потух пожар. Кабир видел это в подзорную трубу, а затем заговорили пушки циклонов. В воздух поднялся не один десяток ядер, которые заплясали вокруг пурпурного заката. Море вокруг вспенилось, поднялась сильная волна, корабль качнулся навстречу летящему снаряду и принял его бортом. Ядро пробило верхнюю палубу и пошло проваливаться вниз через перекрытие, разрушая все на своем пути. Если оно доберется до пороховой камеры, то пурпурный закат взлетит на воздух, как праздничный фейерверк в честь дня рождения главы клана Сирокко. Кабир замер в напряжении, ожидая взрыва, но его не последовало. Кажется, все-таки судьба еще любит их. — Когда уже эти вери доплывут? Передай тюльпану, если они не справятся, я протащу его на канате под килем искры, — пригрозил Кабир. Формонт посмотрел на него с уважением и страхом. «Капитан — суровый человек, если уж он что пообещал, то выполнит обязательно, так что тюльпану теперь стоило отчаянно молиться, чтобы его подопечные справились с поставленной задачей». И тут страшный взрыв сотряс пространство. Новый снаряд лег в дыру, пробитую собратом, и достиг пороховых камер. Пурпурный закат содрогнулся, в воздух вырвался огромный столб огня, на время вокруг стало светло, как днем, и Кабир увидел, как кровавая дорожка слез протянулась по щеке Пармонта из-под черной повязки, что прикрывало покалеченный глаз. В следующее мгновение пурпурный закат развалился на две горячие половины, с палуб которых в воду прыгали люди в надежде спастись. Проклятие, проклятие! Гнев затопил разум Кабира, и он ударил в челюсть рулевого. Тот повис на руле, потеряв на миг ориентацию в пространстве. Потом сплюнул кровавую слюну вперемешку с осколками зуба и без единого слова продолжил вахту. На искре все, разве что кроме первоходок Салак, привыкли к яростному характеру капитана и старались ему не попадаться под горячую руку. Только у рулевого до конца вахты не было никаких шансов спрятаться. Приходилось терпеть. А Кабир уже подсчитывал в уме, сколько денег он только что потерял, и сумма выглядела очень кругленькой и разочаровывающей. Немыслимая, непонятная зеленая дрянь лезла из воды по деревянным бортам. Она оплетала сель, словно оголодавший паук тело несчастной жертвы. Быстрые и сильные ветви цеплялись за любую выбоину и шов в корпусе корабля. Подтягивались и лезли все дальше и дальше. Тварь разрасталась в разные стороны, оплетая корабль, словно живой чехол. Хелвер, перегнувшись через борт, лихорадочно соображал, что это за дрянь и как снять ее с обшивки. И немедленно, потому что уже сейчас рулевой не мог повернуть штурвал. Если дальше так пойдет, останется только сдаться на милость победителей. Рядом ругался по-черному Родвер. Судя по блестящему от пота лицу, он сильно нервничал, чего нельзя было сказать про Аккарда — который незаметно сходил в капитанскую каюту и принес на капитанский мостик две бутылки вина. Из одной он пил, вторую держал в руке на случай, если друзья примут его приглашение. Кажется, его веселила та ситуация, в которую они попали, и чем больше он пьянел, тем больше смеялся, наблюдая, как сильные плети растений ползли вверх по корпусу корабля. «Какое удивительное создание!» — восторгалась рядом Делла Дель Брис. Тем временем морское чудовище добралось до первой оружейной палубы. Его гибкие лианы проникли внутрь, оплели первое орудие, силой вырвали вместе с лафетом и выкинули наружу. С ним полетели двое моряков из орудийного расчета. Хелвер перевесился через борт, если моряков не оглушило при падении, их можно спасти. Вода бурлила, пенилась. Потом, наконец, один из моряков вынырнул, и Хелвер открыл рот, чтобы крикнуть. Пусть ему бросят веревку, но тут же следом из воды поднялось нечто. Огромная пасть, без зубов, с какими-то бахромчатыми пластинами. Она, она, о дьявол, она просто сглотнула русского матроса, как сухую корку, а следом за пастью появилась спина, голова, появилась и тут же снова скрылась в пучине». Это был тот самый смородиновый лист с кита размером. Хелвер видел у барьера нечто похожее, но не такое огромное. Мысль, что сейчас это огромное, а то и ни одно плавает вокруг корабля, вовсе его не порадовала. Тем временем тварь-плеть заползала внутрь, откуда в нее стреляли и рубили ее мечами и топорами, но только все тщетно. Каждую отрубленную плеть тут же заменяли две новых. «Вылейте на нее огонь!» — прокричал Хелвер. карт отсалютовал ему бутылкой и зигзагами бросился выполнять приказ. «Если выживем, нужно будет его выпороть!» — сердито подумал Хелвер. А то и садить на ближайшем острове, несмотря на все годы дружбы. Моряки атакованных палуб притащили бочки с маслом и стали сквозь орудийные бойницы обливать чудовище. Оно не обращало внимания на жирную и густую, как паток и жидкость, что лилась сверху. Когда же ее подожгли, пламя быстро охватило растение, и Хелвер пошел на него. Борта корабля были пропитаны специальным составом, что отталкивал огонь, но при постоянном воздействии огня, кто знает, быть может, они сами себе возвели погребальный костер. Однако заразная тварь оказалась умнее, чем они предполагали. Воспламененные отростки она погружала в воду, на их месте появлялись новые, неповрежденные, но все же огонь делал свое дело. Тварь становилась меньше, понемногу выгорала, но при этом не теряла своей силы и ярости. — Отцепляйте ее баграми! — орал Хелвер, первым подавая пример. — Огонь по противнику! Мы все еще должны раздолбать вторую посудину! «Как вы смеете так обращаться с живым существом?» причитала Делла Дель Бриз, бегая вокруг капитана и изрядно ему мешая. «Она ценный образец, мы должны ее спасти!» «Что вы предлагаете?» — резко обернулся к ней Хелвер. «Если мы ее не остановим, она потопит нас. Может, удастся отщипнуть от нее кусочек, чтобы я могла его исследовать?» — взмолилась Делла. Хелвер покрутил пальцем у виска и снова взялся за Багор. — Капитан! — неуверенно подал голос Родвер. — Может, мы сумеем поймать ту, которая за бортом? Все лучше, чем если она будет там болтаться дальше, а? — Выполнять! Слушаюсь! Борьба с тварью-плетью затянулась на добрых полчаса. Тем временем канониры не переставали обстреливать последний оставшийся на плаву корабль противника. В нескольких местах его борта уже были продырявлены, и веселый огонь рвался наружу. Кабир не мог поверить тому, что произошло. Два хорошо вооруженных корабля против жалкой циклонской посудины, и вот один корабль уже растворился в море, даже огненных следов не оставив, а второй черпал бортами воду. Большая часть орудий была выведена из строя, а верии, на которых Кабир возлагал большие надежды, погибали у него на глазах под бограми, топорами, мечами и огнем противника. Где он просчитался? Почему все так вышло? Он не смог помочь родному клану. Теперь Делла точно выкрутится, а вместе с ней в большой мир утечет их главная тайна. Корабль долго не продержится, капитан. Спасательные шлюпки спущены по правому борту, осторожно сказал пармонт Дон Сирокко, опасаясь новой вспышки гнева со стороны командира. Уходи, Дон пармонт. Кабир был разозлен на злодейку судьбу, которая отвернулась от него. Похоже, у этого выскочки циклона морские заступники сильнее. Тогда ему, Кабиру, ничего не оставалось, как погибнуть вместе с искрой. Он не переживет такого поражения и позора. Мы должны уходить. Времени совсем нет. Похоже, Пармонт его не понял или не услышал. Кабир резко обернулся и рявкнул. «Убирайся отсюда, одноглазый! Пошел вон!» Лицо Пармонта исказило гримаса боли. Все-таки семь лет они ходили вместе под одним парусом, и вот так бросить командира он не мог, но я слушаться прямого приказа тоже не смел. Он развернулся и, пытаясь чеканить шаг по качающейся палубе, ушел с капитанского мостика, оставив Кабира одного. Пармонт Дон успел дойти до эвакуационной палубы, но спуститься в шлюпку не успел. Прямым попаданием снаряд снес капитанский мостик, а другой пробил борт по ватерлинии и ушел глубоко в трюм. Через минуту он достиг пороховой камеры и раздался первый взрыв. Пармонт обернулся, а когда снова посмотрел на шлюпку, ее уже не было. Эти морские крысы бросили его погибать на искре. Налегая на весла, они уплывали прочь от горящего корабля. Он успел пожелать им мучительной гибели от кровавого поноса, прежде чем сломанная мачта размозжила ему голову. Им удалось поймать тварь, сожравшую матроса. Очень удачно ее оглушило ядром, и пока она болталась на воде кверху полупрозрачным пузом, мореходы оплели ее сетью и прицепили на буксир за кормой. Изрядно обожженную, изрубленную тварь плеть наконец сковырнули с корабля, и теперь она корчилась за бортом, беспомощная и изуродованная. Отщепнуть от нее кусочек никто не попытался. По всему, видать, такой кусочек способен разрастись в настоящий плотоядный лес и сожрать корабль целиком с парусами, такелажем и мореходами. Это была настоящая победа. Мало того, что они чудом избежали гибели, раздолбали в щепу два корабля противника и пленили морское чудовище неизвестного происхождения, так еще и практически не пострадали. Несколько дыр, вмятин и зеленые обрывки с запахом гнили не в счет. По палубам шла перекличка, но уже было понятно, что они отделались легким испугом. Морские покровители оказались добры сегодня к Хелверу до циклону. Возможно, как раз потому, что на его корвете находилась юная наследница клана Брис. Или не наследница. Кто знает. Только одно омрачало радость Хелвера. На самом исходе битвы, когда, казалось, опасность уже миновала, и удача кормится из его рук, вырванный кусок обшивки прилетел на капитанский мостик и пробил грудь марпа до циклона. Хелвер плохо знал этого парнишку. Ему все время не хватало времени, чтобы поближе с ним познакомиться, выпить по кружке вина да поделиться семейными преданиями. А теперь было уже поздно. Застренный кусок доски насадил его на себя, как на копье. Мальчишка умер у него на руках, в то время как испуганная Делла Дельбрис боролась с рвущимся наружу желудком в стороне. Когда Хелвер закрыл мертвому Марпу глаза, первым делом распорядился заменить рулевого. А протянул капитану полную бутылку вина и ударил ободряюще по плечу. Хотя какое тут может быть ободрение? Хелвер хлебнул из горлышка и рявкнул: Убираемся из этих проклятых вод! Немедленно! Сель под всеми парусами уходила в ночь, оставляя позади себя догорающее место битвы и шлюпки с обреченными на верную смерть моряками с вражеских кораблей.